Глава 13. Ночные приглашения в имперскую канцелярию всегда заставляли Гауса нервничать. Он приписывал это своему нерасположению Гитлеру и настороженности, которые требовали совещания с ближайшими военными советниками фюрера Кейтелем и Йодлем. Гаус не отдавал себе отчета в том, что подсознательной причиной его нервозности бывал в действительности простой страх. Мысль о том, что Шахт и Гальдер и Гизавиус – и другие постоянно общаются с Гитлером, вовсе не должна была находиться на поверхности сознания, чтобы боязнь провала не исчезла. Ну, а если все они, при всей их фронте, только провокаторы, подосланные к нему Гитлером? Тогда этот страх был еще более законным гостем в душе генерала. Гау знал, что поводом для сегодняшнего вызова Гитлеру являлись, вероятно, польские события. Но на какой-то миг... Рука его крепче, чем нужно, сжала телефонную трубку. Он волновался, это было ему противно. Тем не менее, когда он входил в зал заседаний, походка его была тверда, голова высоко поднята, и монокль как всегда, крепко держался в глазу. Не показывает же Ефрейтору, что каждый приход сюда — борьба с нервами. Гитлер, Йодель и Кейтель склонились над столом у окна с разложенными на нем картами генерального штаба. Гаус покосился на жирные синие стрелы, оставляемые на карте толстым карандашом Гитлера. От стола слышались только хриплые возгласы. «Атакуйте так?» «Так, так. Через неделю от Варшавы не оставим камня на камне». Да, дело шло о нападении на Польшу. Теперь Гаус ничего не имел против этой темы. Былые сомнения и страхи отпали. Пачелли уже полгода сидел на папском престоле. Судя по ходу дел в Европе, он немало сделал чтобы реализовать обещания, данные Гаусу. Из Франции приходили вести самые утешительные для деятелей гитлеровской Германии. Министерские кризисы следовали один за другим. И профашистские, и просто фашистские организации распоясывались все больше. Аппарат власти съедала коррупция. Планы перевооружения французской армии современной техникой не выполнялись. Все планы французского генерального штаба основывались на стратегии пассивной обороны – Слова "линия Мажено" выражали смысл всей французской политики. "Линия Мажено" — таков был лозунг, с которым депутаты-предатели произносили в палате речи по конспектам, написанным в Берлине. "Линия Мажено" — это был предлог, под которым Сенат отвергал кредиты на оборону. "Линия Мажено" — с этими словами американские шептуны и немецкие шпионы шныряли по всей Франции, демобилизуя ее дух сопротивления надвигающейся катастрофе войны. «Мы отсидимся за линией Мажено. этого не говорил в те дни только простой народ Франции. Против этой позорной концепции капитулянтов протестовали только патриоты, готовые драться с иноземным фашизмом и с французскими когулярами в любом месте. Этого не писали только газеты, которые не удавалось купить ни германо-англо-американским поджигателям войны, ни могильщикам Франции». Во главе борцов за мир, за достоинство Франции, за спасение миллионов простых французов от кровавой бани, выступала юманите. Хотя все это представлялось Гаусу в ином свете, но вывод он мог сделать правильный. Правительство Третьей Республики не отражает взглядов Франции, оно не способно оказать сколько-нибудь действенного сопротивления Германии, даже в том случае, если Франция будет вовлечена в круг военных действий. Вступление Франции в войну из-за Польши становилось все сомнительней. Александр в изобилии доставлял сведения о бесчисленных совещаниях в Париже и Лондоне, о частных беседах, письмах и документах, общим литмотивом которых было желание найти путь к соглашению за счет поворота воинственных устремлений Гитлера на Восток. Ни для Гаусса, ни для кого-либо другого в его мире не было тайной, что под словом «Восток» Разумелось, советская Россия. Разгром России как источника коммунистических идей, уничтожение советского государства как основы социалистического переустройства мира — такова была широкая стратегическая программа великих держав Запада. В создавшейся международной обстановке Гаус ничего не имел против ускорения событий. Еще более оптимистично были настроены все те, кого Гаус увидел сегодня у Гитлера. Акейт или Йодли, Гальдри — Не стоило и говорить. Эти с закрытыми глазами голосовали за любые самые авантюристические планы фюрера. Но достаточно было взглянуть на готовую лопнуть от самодовольства усатую физиономию Пруста, чтобы не задаваться вопросом и о его отношении к белому плану нападения на Польшу. Только Шверер сидел нахохлившись, как захваченная морозом птица, зябко потирая руки. — Китайские приключения Шверера окончились не только сильнейшим воспалением легких, сваченным в ночь бегства с мельницы. В Берлине поговаривали, будто из этой операции Шверера вывезли гишом завернутым в японскую солдатскую шинель. Мало того, что долгое время Шверер находился в состоянии близком к безумию, его преследовала мания заражения чумой. Само это воспаление легких Шверер считал легочной чумой и ежеминутно ждал смерти. Врачи с трудом вернули его к пониманию действительности. «Паршивый вид», — подумал Гаус, глядя на Шверера, старательно отводившего взгляд от своего недруга. В мозгу Шверера соднила мысль. «Опять этот пакостник на моем пути. Он и сюда явился, вероятно, для того, чтобы подложить мне свинью». «Фюрер?» — просит занять места, — раздался голос адъютанта, и совещание началось. Кроме военных... Здесь были Гиммлер, Гейдрих, Брунер. вся шайка, — подумал Гаусс и уставился в лежавшие перед ним бумаги. Глухой хриплый долетал до него голос Гитлера. «Эти причины заставили меня отложить на несколько дней вторжение в Польшу, но я не меняю решения. Вторжение состоится. Польша не только плацдарм, необходимый мне для дальнейшего наступления на восток. Военный разгром Польши — обеспечен нашего тыла в западной операции». Генерал Гаус. При этих словах Гаус поднял глаза от стола и встретился с мрачно насмешливым взглядом Гитлера. Вы можете быть покойны. Войны на два фронта не произойдет. Тембр голоса Гитлера еще понизился. В нем зазвучали угрожающие нотки. Слышите? Не произойдет. Я предусмотрел все. Наши руки будут развязаны. Пространство Польши прикроет Германию от удара русских. Гаус отвел взгляд от Гитлера. Он знал. Теперь последуют хвастливые выкрики, пока не будет израсходован заряд истерической энергии. Прошло несколько минут, хрип на конце стола закончился. После длинной паузы, протекшей в полной тишине, Гитлер продолжал. «Прежде чем мы поговорим о белом плане, я хочу спросить гроз адмирала Редера, выполнили ли моя директива УСК?» Не называю точек, известных фюреру, но докладываю, три дивизии подводных лодок и два дивизиона подводных заградителей стоят на готове, Редер говорил, игнорируя всех присутствующих. Редер презирал сухопутных генералов, ничуть не меньше, чем штатских. Он обращался к одному Гитлеру. Адмирал Денниц ожидает только моего приказа, и эти корабли блокируют восточное побережье Англии. Выход из канала будет минирован. Специальное соединение во главе с самыми надежными командирами направится для операции на атлантических коммуникациях Англии и Франции. Гитлер со вниманием прислушивался к монотонному голосу Редера. Когда адмирал умолк, он сказал, «На время наших операций в Польше флот должен изолировать ее от всякой помощи извне, в особенности со стороны Англии». «За это я ручаюсь», — самоуверенно проговорил Редер. «Поручаю вам Вестерплятте». Честь овладения им будет принадлежать флоту. Флот благодарит вас, мой фюрер. Можете снести этот мыс с карты, утопите его. В счастливую минуту победы флот будет приветствовать своего фюрера. Китлер уже не слушал адмирала. Ни на кого не глядя, он постукивал карандашом по стопке лежавших перед ним бумаг. Казалось, он и вовсе забыл о совещании, о сидевших перед ним генералах, как вдруг заговорил так будто ни на минуту и не умолкал. При этом голос его звучал все громче. Путем для нашего воздействия на Англию по-прежнему остается воздух. С этой стороны уязвимость Англии нисколько не уменьшилась. Производственная мощь английской авиационной промышленности выросла. Однако противовоздушная оборона отстает от наших возможностей нападения. На море Англия не получила никаких существенных подкреплений. Пройдет много времени, прежде чем корабли, находящиеся в постройке, вступят в строй. Введение воинской повинности дало Англии ничтожный контингент призывных, какие-то 60 тысяч солдат. Если Англия будет держать внутри страны маломальски значительное число войска, а, угрожая вторжением, мы заставим ее это сделать, то во Францию она пошлет всего две пехотные дивизии и одну бронетанковую дивизию. Не больше, можно ли серьезно говорить об этом, как о помощи Франции. Англия сможет снарядить для войны на континенте несколько бомбардировочных эскадрилей из устарелых самолетов. Но мы не позволим ей оторвать от метрополии ни одного современного истребителя. Посылая воздух в воздух свое старье, английское командование собственными руками уничтожит свои лучшие кадры. Геринг без стеснения вставил, мы ему поможем. Гитлер недовольно замолчал. Но лишь на мгновение, не взглянув в сторону Гиринга, продолжал. «Когда начнется война, наша авиация атакует Англию, ее жизненные центры, Лондон. Теперь о Франции. Как только с Польшей будет покончено, а это не должно занять больше двух недель, мы будем в состоянии сосредоточить на западной границе столько дивизий, сколько нам понадобится, чтобы не позволить французам сделать ни шагу». Они довольно быстро убедятся в том, что не в силах взломать укрепление на итальянской границе и тем более линию Зигфрида. Могу вас уверить, они будут отсиживаться за линией Мажено. Могу вас порадовать еще тем, что Дуче дал мне слово. При любых испытаниях он будет рядом со мной. Все властно повелевает мне обратить взоры на восток и покончить с Польшей. Тут мы не ставим себе целью достижения каких-либо определенных рубежей, Чем дальше и чем скорее, тем лучше. Основная задача всех родов войск — уничтожение живой силы противника. Уничтожать поляков в максимально возможном числе. Никаких капитуляций, ни пленных, ни раненых. Только убитый поляк никогда снова не поднимется на нас. Операция должна быть проведена молниеносно, в соответствии с сезоном. Задержка может быть чревата печальной затяжкой всего дела, Это скажется на всех других планах нашего наступления на Западе и Востоке. Я сам дам пропагандистский повод к войне. Неважно, будет ли он убедительным или нет. Победители не станут потом спрашивать, говорил он правду или нет. Начиная войну, говорят о победе, а не о правде. После некоторой паузы Гитлер обратился к сидевшему рядом с ним Юдлю. Напомните, господам, основные пункты второго раздела «Белого плана». Кто мог их забыть, начал было Геринг, но Гитлер сердито перебил. Я хочу еще раз, перед лицом истории, которая смотрит на нас, услышать от каждого, что он сделал в исполнении моей директивы, во исполнении воли Германии, и вы, Геринг, тоже. йодель второй раздел. Уже приготовившийся тут тотчас начал. Во втором разделе документа «Белый план», датировано 3 апреля всего 1939 года, подписанным генерал-полковником Гальдером и контрасигнованным начальником штаба ОКВ генерал-полковником Кейтелем, говорится, фюрер дал следующие директивы по белому плану. Первое. Все приготовления должны проводиться таким образом, чтобы начать операции с 1 сентября всего 1939 года. Генеральный штаб. Никому не обращаясь и делая вид, будто с интересом ждет ответа, выкрикнул Гитлер. Гальдер поднялся, как подкинутый пружиной. «Исполнено». Гитлер молчаливым кивком головы приказал Йодлю продолжать. «Верховное командование вооруженных сил», — читал тот, — «должно разработать точный календарный план осуществления Белого плана и синхронизировать действия трех родов войск». Гитлер снова выкрикнул «ОКВ». Кейтель поднялся с несколько меньшей поспешностью, чем Гальдер. — Исполнено. — Третий пункт? — спросил Гитлер. Не глядя в бумагу, Йодель доложил. Все разработки по третьему пункту поступили вовремя. Гитлер медленно обвел своим свинцово-тяжелым взглядом присутствующих и остановился на угодливо настороженном лице Функа. — Как дела? Функ заговорил так торопливо, что Гаус с трудом следил за ним. — Сообщение, сделанное мне фельдмаршалом Гирингом... О том, что вы, мой фюрер, вчера одобрили мероприятия, предпринятые мною для финансирования войны и регулирования заработной платы и цен, а также мероприятия, обеспечивающие нас на случай чрезвычайных обстоятельств и жертв, делают меня глубоко счастливым. С этими словами Функ сделал поклон в сторону неподвижно сидевшего и смотревшего ему в лицо Гитлера. Гитлер не сделал ни малейшего движения в ответ. По-видимому, это не смутило Функа. Он с прежней бойкостью продолжал. Рад сообщить вам, мой фюрер, и всем вам, господа, последовали два поклона. Один почтительный в сторону Гитлера, второй короткий, сидевшим как каменное изваяние генералом. Я добился уже определенных результатов за последние несколько месяцев в своих усилиях сделать Рейксбанк внутри страны абсолютно прочным, а со стороны за границы абсолютно неуязвимым. «Даже если произойдут серьезные события на международном денежном рынке и в области кредита, то это не сможет оказать на нас влияние». Гитлер остановил его движением руки. «Можете ли вы с полным сознанием ответственности поручиться мне, что тяжелая индустрия не испытывает трудностей ни с кредитом, ни с наличностью? Можете ли вы мне гарантировать, что интересы фюреров германской промышленности будут надежно защищены, и они смогут целиком отдавать свои помыслы развитию производства. Заботиться об их вложениях, охранять их и гарантировать прибыль — вот ваше дело. — Гарантирую, мой фюрер. — Вы поставили об этом в известность руководителя германской промышленности? — Да, мой фюрер. — Их интересы — мои интересы. Мое дело — их дело. — Понимаю, мой фюрер. Голос Функа сделался вкрадчивым. Я незаметно превратил в золото вклады Рейхсбанка. Кроме того, я провел приготовление с целью беспощадного сокращения всех потребностей, не имеющих жизненного значения, а также всех общественных расходов, которые не имеют военного значения». «Не стесняйтесь завинчивать пресс», — проговорил Гитлер. «Пусть немцы подтягивают пояса. С полным брюхом хуже работается. Страх голода должен держать рабочего в повиновении хозяину». Поскорее приканчивайте мелкую промышленность ремесленников. Они ничем не могут быть нам полезны, когда речь идет о постройке танков и производстве пушек. Пусть нужда гонит их на военные заводы. Там нужны руки. Того, кто не знает ремесла, мы поставим в ряды пехоты. Когда я посылаю насмерть 10 миллионов лучших немецких юношей, я не намерен миндальничать со всякой дрянью. Гоните их в армию и к крупу». «Железной метлой нужды, слышите, Функ? Я считаю это своим долгом, мой фюрер. Как генеральный уполномоченный в области экономики, назначенный вами, мой фюрер, я торжественно обещаю вам, мой фюрер, выполнить долг до конца. Хайль Гитлер!» Гаус презрительно покосился в сторону суетливого министра. Он не любил этого преемника шахта. Снова наступило молчание, снова Гитлер обводил взглядом лица сидящих. «На этот раз...» Он ткнул пальцем в сторону Гиммлера. «Что вами сделано в связи с предстоящими операциями?» Гиммлер отвечал, не вставая. «Мне, как рейсфюреру СС, вы поручили окончательно возвратить в состав империи всех лиц немецкой национальности и расовых немцев, проживающих в иностранных государствах. Все меры приняты. Всякий немец, проживающий на иностранной территории, которому мы не сочли нужным использовать там, обязан немедленно вернуться в пределы Отечества. Многие уже здесь, другие возвращаются. Уклоняющиеся, которых мы обнаружим на занимаемых нами территориях, как Польша и другие, составят пополнение для исправительных лагерей наравне с коренным населением оккупируемых стран и областей. А нарушители нашего приказа в странах, еще не ставших частями империи или объектом ее интересов, ну, скажем, в Южной Америке, спросил Гитлер. Они и там жестоко пожалеют о своем непослушании вам, мой фюрер. Никакого миндальничания, я надеюсь. Лицо Гиммлера оставалось равнодушно спокойным, когда он ответил. «Все, как вы приказали, мой фюрер». «А коренное население областей, которые мы займем, как дела с ним?» «Все готово для того, чтобы оно ни на минуту не могло выйти из повиновения империи и ее органам». Гитлер, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Видеман, мой фюрер». Директива «Здесь мой фюрер» и стоявший за спиной Гитлера Видеман начал громко читать по листу «Директива номер один для ведения войны». Гитлер сердито прервал его «Я сам». Видеман подал ему бумагу. Гитлер отодвинул ее перед собой почти на вытянутую руку и, приняв театрально торжественную позу, оглядел присутствующих. «Директива номер один для ведения войны», начал он и сделал паузу. Гауссу показалось, что Гитлер посмотрел на Шверера, потом на него. Гаусс тут же поймал на себе и ощупывающий его колючий взгляд Шверера. Шверер действительно из-под так чтобы это не бросилось в глаза остальным, уже несколько раз оглядывал Гаусса. В голове старика гвоздило, что если опять подложил мне какую-нибудь пакость, как Чехословакий. «Польский поход по праву принадлежит мне». «Теперь, когда положение на восточной границе стало невыносимым для Германии, я намерен добиться решения силой». Гитлер приостановился, как бы ожидая ответа на это вступление, быть может, даже надеясь на возражение или хотя бы только недовольное выражение чего-либо лица. Это дало бы ему возможность не сдерживать рвавшуюся наружу истерику. Глаза его мутнели и наливались кровью. Голос делался все глуше. Второе. Нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с приготовлениями, сделанными по белому плану. Оперативные цели, намеченные для отдельных соединений, остаются неизменными. Дата атаки — 1 сентября 1939 года. Время атаки — 4 часа 45 минут. Это же время распространяется на операцию флота против Гдыни в Данцикском заливе и против моста в Дершау он начал читать так громко, словно находился на площади. Это был уже почти крик, резонировавший под потолком зала у мраморных стен, заполнявший все пространство. Гаусу чудилось, что весь мир заполнен хриплыми воплями истерика. Что скрывать, он и сам ждал этой минуты, как ждали ее коллеги-генералы. Эта минута могла бы быть самой радостной со времени поражения в Первой мировой войне. Но радость была отравлена досадой на то, что голос Ефрейтора так безобразно груб на то, что в нем слышен акцент иноземного выходца, что все они, генералы германской армии, сидят как мальчишки и только слушают, не смея поднять лиц. Этот паршивый коротышка уже заранее присваивал себе грядущую славу неодержанных побед. Гитлер рычал, весьма важно, чтобы ответственность за начало враждебных операций на Западе была возложена на Францию и Англию. Сначала на Западе должны быть проведены только операции местного значения против незначительных нарушений наших границ. Германская сухопутная граница на Западе не должна быть пересечена ни в одном пункте без моего ведома. — Повторение истории с Рейнской зоной, — подумал Гаус, Хорошо, если все обойдется такой же комедией со стороны французов и англичан, как тогда. — То же самое относится к операциям на море, — продолжал Гитлер а также к операциям, которые могут быть и должны быть ограничены исключительно охраной границ против вражеских атак. Казалось, Гитлер не мог справиться с хрипом, заглушавшим его голос. Он задыхался от собственного крика. Гаус мельком взглянул на Редера. По мере того, как Гитлер выкрикивал приказания, лицо адмирала вытягивалось. Гаус мысленно усмехнулся. «А ты ждал, что тебе позволят делать что угодно? Придется равняться на нас, мой милый, на нас!» Гаус не любил Редера, как не любил моряков вообще. Он не верил в мощь германского надводного флота. Он считал ее дутой, а весь флот таким же неосновательно-чванным, как фигуру гроз адмирала. Гаусс сделал исключение только для подводного флота. Подлодки играли важную роль во всех планах, направленных против Англии. Подводные разбойники умели делать свое дело. Но вдруг голос Гитлера упал. Он бормотал себе под что-то неразборчивое и скоро умолк совсем. В огромном зале наступила тишина. Никто не решался заговорить. Не было известно, закончил ли Гитлер свою речь. А прерывать его ни у кого не было охоты. Как часто в таких случаях храбрецом оказался Геринг. Быть может, мой фюрер, перейдем в ваш кабинет? — спросил он. — Гиммлер должен сказать вам несколько слов о последних приготовлениях. «Сначала ты скажешь, что намерен делать с Варшавой», — ехидно заметил Гиммлер. Гаус понял, что Гиммлеру не хочется идти в кабинет, и он тянет, выигрывая время. Гитлер вялым кивком в сторону Гиринга, дал понять, что согласен с Гиммлером. «Буду краток», — заявил Геринг. «Никакие силы не помешают моим бомбардировщикам превратить Варшаву в кучу камней, если она не сдастся по первому приказу победителей». «А если сдастся?» — спросил Гиммлер. «Не беда», — ответил Геринг. «Мои летчики сделают свое дело, прежде чем поляки успеют поднять белый флаг. Урок Польши должен быть уроком для всей Европы». «Жаль, очень жаль», — негромко проворчал Гитлер, но в мгновенно воцарившейся тишине все хорошо расслышали. «Я сожалею, что это только Варшава, а не Москва. Очень сожалею». С этими словами он устало поднялся, и, словно через силу волоча свои огромные ступни, поплелся к дверям кабинета. Гиринг назвал тех, кто должен последовать за Гитлером. Гаус не торопился вставать. Он аккуратно собрал свои расчеты, которыми никто так и не поинтересовался, сложил их в портфель и последним вошел в кабинет. Все сидели уже вокруг стола. Гаус опустился в кресло подальше от фюрера. Рибентроп. Ворчливо проговорил Гитлер. Прочтите то место из записки Дирксена. Вы знаете. Риббентроп покорно, хотя и с видимой неохотой, начал читать. Из записки нашего посла в Лондоне о предполагаемой позиции Англии в случае германо-польского конфликта. На основании предшествующего изложения психологических моментов, влияющих на отношение Англии к комплексу германо-польских проблем, может быть поставлен вопрос... Какую, предположительно, позицию займет Англия в германо-польском конфликте? На этот вопрос нельзя ответить ни да, ни нет. Надлежит исследовать каждый отдельный случай, чтобы получить ясное представление о позиции Англии. «Я пропускаю случаи, не относящиеся к нынешней ситуации, и перехожу к последнему», — сказал Риббентроп. «Если бы мы сумели инсценировать провокацию с польской стороны...» например, обстрел немецкой деревни по приказу какого-нибудь польского командира батареи или бомбежку немецкого селения польскими летчиками, то решающее значение при определении позиции Англии имели бы ясность и бесспорность умело организованной провокации. Заметив, что Гитлер хочет говорить, Риббентроп остановился. — Хотя господин Дирксон и глуп, я высоко оцениваю это сообщение, — сказал Гитлер. Оно проникнуто пониманием национал-социалистического духа борьбы и реалистической политики Германии. Я приказал генерал-полковнику Кейтелю организовать в ночь на 1 сентября секретную операцию на польской границе. Генерал Кейтель, доложите господам, что сделано. На этот раз голос Кейтеля звучал не так фельдфеберски бодро, как всегда. Операция будет мною возложена на генерала Александра. Взвод наших людей переодетых в форму польской армии, с польским легким вооружением, винтовками, ручными пулеметами и гранатами, должен был быть переброшен на польскую сторону с наступлением темноты. Под покровом темноты взвод во главе с надежным офицером следует вдоль границы. Если нужно, он бесшумно снимает мешающие ему посты польской пограничной стражи. Ночью взвод атакует нашу пограничную охрану, уничтожает заставу номер 569 И врывается в город Глейвиц. Охрану Глейвицкой радиостанции взвод подвергает расстрелу. Подготовленный к тому времени в Глейвице работник Александра выступает по Глейвицкому передатчику с призывом к немцам восстать против фюрера и империи. Подоспевающие немецкие части вступают в бой за радиостанцию. Взвод с боем отступает к польской границе. Он истребляется нашими войсками или берется в плен и расстреливается. «Отлично!» — с возбуждением воскликнул Гитлер. Однако с ударением проговорил Кейтель. Обратившись к рейсфюреру СС доктору Гиммлеру за необходимым польским обмундированием, оружием и автомобилями, мы получили отказ. «Как?» — угрожающе спросил Гитлер. «Нам отказали!» — обиженно повторил Кейтель. Гитлер обернулся в сторону Гиммлера. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Гиммлер поспешно заговорил. «Мой фюрер!» «Не хотите же вы, чтобы этот «взвод» в кавычках провалил великое дело, которое вы так мудро задумали и начали с таким искусством?» Гиммлер насмешливо повторил, глядя на Кейтеля. «Взвод! Здесь нужен не взвод солдат, не надежный офицер, а люди, для которых риск был бы искуплением их вины, смерть была бы благодеянием. «Опять ваши уголовники?» — с неприязнью спросил Кейтель. «Мы не можем послать с ними ни одного офицера». — А им не нужны ваши офицеры, — отпарировал Гиммлер. — Им нужны мои тюремщики, господин генерал-полковник, а не генштабисты. — И вы воображаете, что, вернувшись из операции, эта банда будет хранить молчание? — Мне важно, чтобы они захотели пойти в операцию. Они этого захотят. Я обещаю им свободу и денежное вознаграждение. О том, будут ли они болтать после операции, позвольте позаботиться нам и, если угодно, фюреру. Гейдрих доложит подробности. Гейдрих не ждал разрешения Гитлера. «Болтать им не придется. Те из группы, кто не будет перебит в перестрелке, должны быть в тот же день расстреляны службы безопасности. Кальтер Бруннер уже получил распоряжение». «Все готово», — лаконически проскрипел Кальтер Бруннер. «Вот», — сказал Гиммлер, с торжеством посмотрев на Кейтеля. «Тот пожал плечами, как бы желая сказать, подумаешь новость, мы тоже расстреляли бы всех своих». А вслух проговорил: Кто поручится, что ваша банда не разбежится, едва переступив границу? Во-первых, резко заявил Гейдрих, они знают, что мы их выловим и четвертуем, а за выполнение задачи им обещана свобода и награда. Во-вторых, они не знают того, что сделанная каждому из них прививка, якобы против столбняка, в течение 24 часов? Так что у них. «Просто не будет времени болтать», — мимоходом заметил Гиммлер. «Мне это нравится», — задумчиво проговорил Гитлер. «Благодарю вас, доктор Гиммлер. Но я хочу, чтобы ОКВ было все же в курсе всего этого дела. Офицер ОКВ должен присутствовать в Глейвице и, может быть, даже руководить операцией по окружению и уничтожению группы Кальтенбрунера». Гаус понял. «Гитлер хочет перестраховаться». Он знает, что армия боится службы безопасности и потому ненавидит ее людей. Уж армейцы-то не выпустят ни одного диверсанта, если сказать солдатам, что это люди Кальтенбруннера. Перестреляют, как куропаток. Ход понравился Гаусу. Гитлер остановил взгляд на Шверере. У старика защемило под ложечкой. «Я так и знал», — подумал он, — «опять проделка Гауса. Сейчас меня сунут в эту кашу». Гитлер действительно проговорил. Заветной мечтой генерала Шверера был восточный поход, и я предоставлю ему честь начать это дело. Генерал Шверер... Шверер нехотя поднялся в кресле. — Германия возлагает на вас уничтожение особой группы Кальтенбрунера. Преследуя беглецов в польских мундирах, вы первым ступите на землю Польши. — Благодарю вас, мой фюрер, — вяло проговорил Шверер. Ему при этом казалось, что он чувствует на своем затылке насмешливый взгляд Гаусса. Однако, едва опустившись в кресло, он забыл обо всем, кроме бередившего мозг вопроса. Уж не понадобилось ли им опять подставить меня под выстрел какого-нибудь гиммлеровского уголовника, наряженного в польский мундир, чтобы иметь еще один предлог для наступления? Холодные мурашки бежали по спине старика. Он не слышал больше того, что говорилось за столом. Но на этот раз он ошибался. План захвата Глевицкой радиостанции... Был для Гаусса такой же новостью, как для Шверера. Заседание кончилось. Гитлер, как всегда, неожиданно замолчав на полуслове, сорвался с места и исчез, прикрываемый адъютантами. Его спина уже скрылась за дверью, а Гаус все смотрел на тяжелые дубовые створки.